Устроители круиза хотят в точности повторить все условия трагического рейса. Иными словами, из Саундгемптона до Нью-Йорка судно должно дойти за 7 суток. Пассажиров на борту нового лайнера по сравнению с первым «Титаником» будет несколько меньше. Именно меньше. Это не опечатка. Зато все 500 кают отнесены к категории по общепринятой классификации, соответственно. Апартаменты и королевские апартаменты. Все они, как и на первом «Титанике», декорированы в разных стилях. Античном, Ренессанс, Барокко, Староголландском, Регенском, Ампир, Рококо, Викторианском, Модерн. Королевы Анны, Якова I, Людовиков, XIV, XV, XVI. Новшество второго «Титаника» – именные апартаменты для самых взыскательных пассажиров. Они, разумеется, самые дорогие. Таис, Клеопатра, Екатерина Медичи, Мадам Пампадур, Екатерининские, Жозефина, Императрица Евгения, Юсуповские. То же самое можно сказать о других помещениях лайнера – о ресторанах, курительных комнатах, музыкальных салонах, спортивных залах, бассейнах, теннисных кортах. Не разочарует знатоков и знаменитая лестница, знакомая миллионам зрителей по фильму Камерона. Стены, обшитые орехом, балюстрады с чугунным литьем, большие часы с бронзовыми фигурами чести и славы, венчающими время, огромный матовый купол, разделенный фигурными переплетами на центральных перилах Херувим с лампой-факелом в руках. Везде царит волшебная атмосфера прошлого века, изысканная роскошь неоклассицизма, разбавленная модерном. Несложно подсчитать, что количество обитателей этого плавучего рая при двухместном размещении исчисляется всего одной тысячей. Впрочем, точное число счастливчиков, которые отправятся в первое плавание возрожденного Титаника, равно как их имена хорошо известны. Все билеты давно проданы. Итак, 10 апреля набор поднимутся 837 пассажиров. На первом «Титанике» их было 1316. Среди них мы увидим численность экипажа и обслуживающего персонала 2410 человек. На «Титанике» первом Всего 885. Сколько стоит билет на «Титаник»? О финансовых затратах и вообще финансовой стороне этой крупнейшей, на наш взгляд, авантюры двух столетий написано уже очень много. Строительство и оснащение лайнера, по мнению экспертов, обошлось его владельцам приблизительно в 900 миллионов долларов США. Окупятся ли эти вложения? Судите сами. Стоимость билета на первый и самый почетный рейс «Титаника» достигает 350 тысяч долларов США. Средняя цена билета — 100 тысяч долларов. К слову, за билет первого класса пассажиры затонувшего «Титаника» выложили немногим меньше. Он стоил 3300 долларов, что в современном эквиваленте составляет 60 тысяч Великое множество легенд и преданий сложено о несметных сокровищах, которые находились на борту первого «Титаника», а ныне покоятся на дне океана. Впрочем, легенда легендами, но подлинный перечень ценностей тоже впечатляет. Золото на сумму 8 миллионов фунтов стерлингов. Шкатулка с голландскими бриллиантами стоимостью 5 миллионов долларов по ценам 1912 года. Бесценный манускрипт Амара Хайяма. Украшения и личные вещи 317 богатейших семей того времени. Не шутка. По слухам, золотой запас грядущего рейса может поспорить с этим великолепием. Известно, к примеру, что некая миссис Паркер, супруга известного британского хирурга, не пожелала даже в морском путешествии расстаться с любимым авто. Крохотный автомобиль, Марки Лутус собран вручную и стоит около 200 тысяч фунтов стерлингов. Что уж говорить о черных бриллиантах, несравненной.